Глава двадцать третья «Мама, ты не представляешь! Андрей встретил свою предначертанную!» Закрывшись в ванной комнате, на втором этаже замка весело болтала рая. Она любила принимать пенную ванну. В замке Оракула важной комнаты были просто огромные. Та, которую отдали в распоряжение рая, была выложена черным камнем. Сверкающая роскошью палитра темных оттенков, огромные раковины в оправе из темного золота, люстра из черного хрусталя. Ванная покорила сердце вампирши с первого взгляда. Сейчас она наслаждалась покоем, утопая в пении с ароматом бургундского винограда и новостями делилась жданной. Ее питомец, дерево-сай, в декоративном горшке стоял тут же, на краю черной каменной ванны. Казалось, окутанный ароматом винограда, коки застыл безмятежности. «Самое удивительное то, что предначертанный человек!» Рая зачеркнула пену, и дунула ее на питомца. «Человек? Ты уверена, Рая?» — обеспокоенно спросила мать. «Как же мы примем человека в свой дом? Не знаю. Что-нибудь придумаем. Она хоть хорошенькая? Да, очень. Так бы и съела». Рая рассмеялась. «Ты что, разве можно есть людей?» «Я шучу, мама. Влад Стеннилэ плохо на тебя влияет». «Очень плохо», — согласилась вампирша. Подхватила бокал с красной жидкостью, сдобренный волшебными травами, и с наслаждением пригубила напиток. Но знаешь, так приятно хоть иногда почувствовать себя свободной от законов и правил. Здесь, в Румынии, нет запрета на охоту. Только не говори мне, что оракул водил тебя на охоту, испугалась Дана. Отец бы не пережил. Узнай он, что ты нарушила закон клана. Я никого не ловила, успокойся. Смотри рая. Закон нельзя нарушать. Мама, ну не начинай. Я же сказала, что никого не ловила. Когда Андрей вернётся с невестой? Думаю, сегодня ночью. Он дал ей день, чтобы попрощаться с родными. А она знает, что ей следует попрощаться с семьёй. Вы её предупредили? Эм... Рай задумчиво потёрла лоб. Я не знаю. Катастрофа с вами. Позвони лучше Андрею. Я не в курсе, о чём он с ней там говорил. Рай отключила телефон и расслабленно разлеглась в ванне. Пригубила напиток и сладко потянулась. Атмосфера, царившая в румынском клане очень расслабляла. Хотелось дождаться прихода ночи, грациозно потянуться и снова окунуться в охоту. Только теперь Рай хотелось поохотиться самостоятельно. Что и говорить, в Румынии хищнические инстинкты брали свое. Здесь У оракула в гостях она чувствовала себя как дома. Представила, что поохотиться можно будет вдвоем, совсем немного, просто испить крови и отпустить жертву, и сладко вздохнула. Порочные мысли об охоте никак не хотели уходить прочь. Что-то стукнуло о каменный пол. вздрогнув рая сфокусировала взгляд на звуки. Ее питомец, все это время безмятежно стоявший на краю каменной ванны, внезапно оказался на полу. «Коки!» Испугалась Рая, уже представляя, что дерево сай разбилось, и дрожащими руками схватило широкое полотенце. Но питомец, высунув две мохнатые зеленые лапки, метнулся в дальний угол роскошной ванной комнаты. Спустя еще миг третья лапка схватила серую мышь и ловко вцепилась в ее горло. Брызнула кровь и Рая, замотавшись полотенце, завизжала во весь голос. Пара секунд, и дверь слетела с петель. Три вампира явились в ванную комнату одновременно. — Что тут происходит? — Рая, что случилось? — Из-за чего паника? — Моё дерево! Оно умеет передвигаться! Какой кошмар! Богдан и Влад стынил и обеспокоенно переглянулись. Андрей первым увидел в углу дерево сай, расправляющиеся с добычей, и насмешливо фыркнул. Малыш проголодался. Какая милая зверушка. Ты что, не покормила его? Свернув взглядом в сторону полотенца, хищно улыбнулся Араку. Отвернись немедленно. Я же без одежды, возмутилась Рая. Значит, им можно на тебя смотреть, а мне нет? тут же обиделся Араку. Мы тебя вообще-то спасать пришли. Богдан потёр гладко выбритый подбородок. На этот раз он оставил свою шляпу лежать на столе в гостиной и без нее смотрелся немного непривычно. — Ну, подумаешь, проголодался. Зато в нашем замке можно будет не заводить кошек. Твой Коки переловит всех мышей, — высказал предположение Андрей. — Боюсь, мышей давно переловила наша прислуга, — покачала головой Рая. — В голове не укладывается. Дерево умеет бегать по дому. Богдан подошел к дереву склонился над ним и осторожно потрогал его пальцем. — Ты наказан, Кокки! — рыкнула Рая и, гордо подняв голову, прошлепала босыми ногами мимо мужчин свою комнату. — Приглашаю всех в библиотеку! — позвал Араку. — Прежде чем Андрей заберет невесту, необходимо разложить карту человеческих страстей. Надо предусмотреть все риски. — Тогда вперед! Закат уже скоро! — согласно кивнул Богдан. Мелькнули тени, и все трое оказались в роскошной библиотеке. Пылал огонь в небольшом камине. Огромные книги с золотым тиснением на обложках мерцали в его отблесках. Здесь, в библиотеке оракулов, не было человеческих книг. В широком стеллаже разместились вампирские предания и заклинания, написанные на древнем вампирском языке, доступным только высшим. Карта человеческих страстей хранилась в особом месте – В самом центре стеллажа расположился сейф. Оракул быстро набрал код и вытащил сложенную четверо карту, напечатанную на специальной темной магической бумаге. От карты тут же полетели в разные стороны тени. Мерцая в свете огня, они полыхали и кружились. Это были человеческие страсти, чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Богдан задумчиво потер подбородок и внезапно выбросил руку вперед. Молниеносно поймал за коротенький темный хвостик одной из теней, и та громко взвизнула. Вампир поморщился и тут же отбросил страсть в сторону. Он поймал уныние. Оракул осуждающе покачал головой. Его старший брат никак не хотел взрослеть и осторожно разложил карту на большом добротном столе из темного камня. Мелькнула тень. Библиотеку пожаловала Рая. Красивое темно-красное платье из бархата, длинное в пол, идеально очерчивало ладную фигуру. Рассыпавшиеся по плечам темные волосы радовали глаз. Приятный аромат черной розы заставлял оракула с жадным вожделением посматривать в ее сторону. В руках Рая держала цветочный горшок. «И что ты его притащила?» — поморщился Богдан. — Оставь в покое малыша, пусть ловит мышей в замке. — Нет уж, не цветочное это дело — мышей в замке ловить. — Заканчивайте припираться, у нас мало времени. — вскинулся Оракул, и они с Андреем сосредоточились над картой страстей. — Как имя твоей суженой, Ладомирский? — Мария. Оракул взмахнул рукой, прошептал имя предначертанной и бросил черные кости. Тени вернулись к карте и закружились в волшебном радужном вихре. Кости упали в середину карты, и из радужного вихря выбралась пепельно-серая печаль. Она приняла образ отца невесты. — Он печалится? — удивился Андрей. — Из-за чего, интересно? Оракул подцепил тонкими пальцами тень и встряхнул. Из нее посыпались черно-белые образы, будто в калейдоскопе кружились картинки. Вампиры с любопытством застыли на своих местах. Вот Думир палады совсем молодой, рука об руку с юной русской невестой в подвенечном платье. Под сердцем она носит ребенка. — Как похоже на бьянку! — выдохнул Андрей. — Есть что-то! — согласился с ним Богдан. — Колыбелька! Маленькая Мария спит безмятежным сном младенца. — Какая она хорошенькая! — Затаив дыхание, прошептала Рая, стоявшая рядом с оракулом. — Все дети такие чудесные. — Не знаю. У меня никогда не было детей, — хмыкнул тот. Образ русской невесты медленно таял, оставляя младенца. Проступила следующая картина. Маленькая девочка совсем одна. Она стоит у окна в новогоднюю ночь, старательно выводя печатные буквы на запотевшем окне. Она просит вернуть ей маму. — Это все мысли Думитру Палады, пояснил Оракул. — Как грустно, — расстроилась Рая. — Она осталась без мамы. Это ведь неправильно. Черно-белые образы сменились. Теперь девочка превратилась в красивую девушку, но ее образ все равно был покрыт пепельно-серой печалью. — Он не хочет отдавать ее замуж за Мариша, — тряхнув как следует картинку, догадался Оракул. — Почему же тогда отдает? — приподняла тонкую бровь Рая. — Потому что ему нужна поддержка на выборах. Мерзко и низко. Он и сам это понимает. Только сделать ничего не может. А если предложить ему поддержку на выборах? Он успокоится? Андрей задумчиво потер подбородок. «Возможно — Возможно. Кивнул Оракул и отпустил картинку. Снова хлопнул ладоши, и вихрь закружился во второй раз. Оракул бросил кости. Из вихря возмущенно выскользнули алые гордыня, тщеславие и блуд. Они приняли образ мачехи Бьянки, Надьи. — А блуд-то тут при чем? — озадаченно взглянул на страсти Андрей. — Сейчас узнаем. Оракул выхватил блуд и хорошенько тряхнул. Снова, как черно-белое кино, в калейдоскопе пошли картинки. Колыбелька новорожденного мальчика. Вокруг собралась вся семья. Счастливый Думитру, маленький Ален за руку с Бьянкой, сама Надья, а за ее спиной полупрозрачная незримая тень старшего Мариша. Над младенцем алыми полохами закружился блуд. «Ничего себе!» – оживился Богдан. «Мачеха-то сюрпризом нагуляла второго ребенка, да еще от кого? От папаши-жениха!» «Надо заглянуть в ее помыслы», – нахмурился Андрей. «Тряхни, Влад!» Оракул протянул пальцы и тряхнул фигурку Надьи. Проступили черные тени. Отщепенцы, узнал он их. Те самые отщепенцы, которые орудуют на нашей территории. Внезапно стол качнулся. Тени с испуганным визгом разлетелись в разные стороны. Подул сильный ветер и карту вместе с волшебными костями отбросило в камин. Огонь яростно полыхнул и лизнул стены. Пожар! — испугалась Рая. — Мощная горячая волна ударила волшебные книги. Оракул метнулся к камину, едва успев выудить оттуда карту. Но огонь будто взбесился. Он окружил вампиров и оттеснял их к стене. — Нечисть должна погибнуть! — зашипело пламя. — Мы сгорим! Какой ужас! — Рая вцепилась в руку Оракула. — Какого дьявола? — Ладомирский ощутил, как по груди разливается ярость. Его изумрудные глаза сверкнули. Размахнувшись, он ударил по пламени водяной волной. Пламя застонало и зашипело, повалил дым. Едкие клубы хватали вампиров за горло и душили, вызывая агонию. Ладомирский бросил вторую волну. Вода зашумела, забурлила и начала заполнять комнату, вытесняя пламя. Дым тонул в волнах, слабее на глазах. — Андрей, не перестарайся, — скрикнула Рая, — иначе мы устроим потоп посреди зимы. Ладомирский следил за струями. Они разливались по библиотеке, смывая пепел, пока не исчезли вместе с ним. — Ведьма! — поднимая с пола, пробормотал Богден. — Чёртова ведьма! Она нас чуть не спалила. — Плохо дело, Ладомирский. Отжимая промокший пиджак, покачал головой оракул. — Немедленно отправляйся в дом Палады и забирай оттуда девушку. Ведьма нас разглядела. Не ровен час, она доберется до твоей невесты. Не успеешь выкрасть, она ее уничтожит. — А вы как же? Андрей беспокойно посмотрел на подельников и сестру. — Мы справимся. Раю отправим домой сейчас же, через портал. Ты же, как только доберешься до девушки, лови поток и отправляйся в свой замок. Обряд бракосочетания надо провести как можно скорее. Я отправлю запрос в Пражский совет. Возможно, ответ придет уже утром. Если они дадут согласие, вам придется отправиться в Прагу». «Позаботься о рае», — сверкнул изумрудными глазами Ладомирский. «Даже не сомневайся», — кивнул оракул. Через миг русский вампир растворился в пространстве. Он спешил к своей возлюбленной. Ей грозила смертельная опасность.